то кафе все уступ ак территориальных, то по его мнению, возможно уступить часть того, что мы сами в благопоприятные времена награбили. Я тогда же записал резюме разговора со мной Николая Николаевича, и эта запись находится в моём архиве. Кроме того, впоследствии я сообщил об этих заключениях как министру иностранных дел так и военному министру. Это было через несколько лет после войны вследствие полемики, которую возбудил генерал Куропаткин. Я хотел, чтобы в обоих министерствах был след тех указаний, которые были мне даны со стороны главнокомандующего и председателя комитета обороны, когда я уезжал в Америку вести мирные переговоры. Я знаю, что когда я эти указания сообщил министру иностранных дел Сазонову и военному министру Сухомлинову, то первый из них приказал моё письмо приложить к соответствующим бумагам Его императорского высочества, а военный министр Сухомлинов письмо это докладывал государю, и государь подтвердил, что то, что я сообщил, верно. Со действительно эти указания мне были даны со стороны великого князя Николая Николаевича. После того, как великий князь мне передал официально эти документы, я на другой день явился к его величеству откланяться и хотел ему все подданніше доложить то, что мне передал великий князь, но государь, как только я начал докладывать, мне сказал, что это ему известно, так как Николай Николаевич Ему доложил об этих заключениях. Когда маркиз Ито узнал, что я еду главным уполномоченным, то он очень жалел, что он не может ехать. И это сожаление выразил в телеграмме. Но уже в то время Кумура со своей свитой уехал в Америку. Итак, после свидания с государем, о котором сказано выше, и учения его кратких указаний я выехал 6 июля 1905 года в Америку заключать мирный договор Были ли у государя по этому предмету совещания и с кем именно мне неизвестно Я знаю, что главнокомандующий постоянно сносился с его величество, но каковы были мнения по этому предмету главнокомандующего Ренирича Мне также было неизвестно. Я лично до самого заключения договора не получил от Ленивича ни слова. Курапаткин, который оставил пост главнокомандующего, остался под начальством Ленивича в качестве командующего одной из армий, ещё армии, нежели государь меня назначил главным уполномоченным для ведения переговоров. Написал мне краткое письмо, находится в моём архиве в котором он говорит, что теперь армия значительно усилилась, и что они победят, если не будут опять сделаны ошибки. Но ведь Куропаткин все время говорил, что победит, не отступит от Мукдена, не сдаст порт Артура, а мы, несмотря на его уверение, все время теряли сражения за сражениями, и как теряли, с каким позором. Я лично уверен, что Линевич и Куропаткин молили Бога о том, чтобы мне удалось заключить мир, так как им оставался только один выход. Это после заключения мира кричать «Да, нас били!», но если бы мир не был заключен, то все-таки мы победили бы. Что касается положения наших финансов, то мне, как члена финансового комитета, Больше мы так долго министром финансов было и без министра финансов хорошо известно, что уже мы ведём войну на текущий долг, что министр финансов, сколько бы то ни было серьёзного займа в России сделать не может, так как он уже исчерпал все средства, а за границу никто более России денег не даст.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 какность министра финансов Каковцева, а с другой вследствие оптимистического настроения относительно результатов войны. Каковцев это тип петербургского чиновника, проведший всю жизнь в бумажной петербургской работе, в чиновничьих интригах и угодничестве. Сперва он служил в тюремном управлении, а потом в государственной канцелярии. И дошёл до поста стат секретаря департамента экономики. Министр финансов имел всегда больше всего дела с этим департаментом. Когда открылся пост одного из товарищей министра финансов, то председатель департамента Сольский и другие члены просили меня взять на это место как совцела, так как им будет удобнее всего иметь дело с ним. Я его взял и он служил у меня лет шесть, покуда не был, не без моего сильного содействия, назначен государственным секретарем. Когда он был у меня товарищем, то касался только дел бюджетных и налоговых, и не имел никакого отношения к делам банковым и вообще кредитным, каковыми делами занимался мой другой товарищ Романов. Когда я покинул пост министра финансов, то на мое место был назначен почтеннейший человек Плески, управляющий Государственным банком, но он через несколько месяцев умер. И тогда при содействии Сольского и главным образом моем был назначен Каковцев. Содействовал же я этому назначению, опасаясь, что последует гораздо худшее. Каковцев — человек рабочий, по природе умный, но с крайне узким умом, свершименный чиновник, не имеющий никаких способностей схватывать финансовое настроение, то есть способности государственного банкира. Что касается его моральных качеств, то он я думаю, человек честный, но по натуре карьерист, и он не остановится ни перед какими интригами, ложью и клеветой, чтобы достичь личных карьеристических целей. Когда началась война, то он не спешил с займами, рассчитывая, что будет удобнее их делать впоследствии, когда проявится сила нашего оружия. Между тем результаты войны оказывались все плачевнее и плачевнее. Вместо того, чтобы с первого начала сделать большие займы, он все торговался с банкерами, делая их постепенно, а потому кредит наш все понижался и понижался, и условия для займов делались постепенно все более и более, не были благоприятными. Такую политику поддерживал в нём и финансовый комитет. Из журнала заседаний финансового комитета, в котором участвовали морской, военный и министр иностранных дел, видно, что я один, слабо поддерживаемый графом Ламсдорфом, выражал крайне пессимистические воззрения по поводу последствий войны. Вследствие такой политики Когда был заключен мир и началась революция, то, чтобы избегнуть финансового краха, мне явилась необходимость совершить в это страшное время громадный заем в 800 миллионов рублей. И это обстоятельство значительно обусловливало мою политику и образ действия. Коковцев же ушел после 17 октября свалив этот грамматный дефицит на мою шею. Незружные обстоятельства крайне неблагоприятно подействовали на наш государственный кредит. Вторая главная ошибка Каховцева, из многих других, совершённых по его неопытности и самонадению, заключалась в том, что он значительно и без всякого оправдания увеличил количество кредитных билетов в обращении страны, имеющие правильные денежные обращения, основанные на свободном обмене на металл, подвергаются значительному увеличению кредитных билетов в обращении не только в случае больших войн, когда не было возможности покрывать расходы путём кредитных операций. Значительное и быстрое увеличение кредитных билетов может иметь оправдание в случае внезапного экономического истревого кризиса, когда центральный банк было нуждается оказать большую и внезапную помощь. Ни одного из этих обстоятельств не существовало. Все расходы войны были покрыты займами, причём главный заём сделан мною в то время, когда я был в течение 6 месяцев председателем Совета министров, и Коковцев не был министром финансов. Кризис, потребовавший помощь Государственного банка, произошел от революционной паники, направленной на сберегательные кассы. Вследствие сего, банк должен был оказать помощь этим кассам. Это произошло опять-таки, когда я был председателем совета, и как овцев, не был министром финансов. Затем паника эта прошла, и сберегательные кассы вернули деньги банку. Кредит же, оказываемый государственным банком торговли, за время войны не увеличился. Таким образом, не война. Ну и потребности торговли не вызвали вовлечение судных средств банка. А между тем, Коковцев ухитрился увеличить количество кредитных билетов в обращение, как я уже упомянул выше, с 600 миллионов до 1200 миллионов рублей. И, кроме того, увеличивал в обращении на 150 миллионов билетов государственного казначейства имеющих свойства кредитных билетов произошло это потому что каковцев в моменты когда нужны были деньги выпускал кредитные билеты но затем не гасил их когда для сказанных нужд делались займы поэтому устойчивость денежного обращения в России То есть гарантия размена на металл крайне уменьшилась. И я, при неблагоприятных обстоятельствах и анархии, не исключаю возможности в ближайшее время прекращения размена и финансового краха. По этому предмету, когда в прошлом году я вернулся из-за границы, я в частном совещании Коковцева разъяснил этот вопрос. Затем мы отменялись записками, Весь материал по поводу всего инцидента находится в моем архиве. Со временем материал этот может быть весьма полезным для финансистов, практиков и теоретиков. Все лица, которые должны были сопровождать первого уполномоченного и участвовать в переговорах, были назначены, когда предполагали назначить первым уполномоченным Муравьева, в том числе вторым уполномоченным Муравьева был назначен наш посол в Америке барон Розен. Алиса эти были следующие. Член совета министра иностранных дел профессор Мартинс. Очень хороший человек, с громадным знанием, заслуженный профессор международного права Санкт-Петербургского университета, почётный член многих заграничных университетов, пользующийся, может быть, случайно большой известностью за границей. Крайне ограниченный человек, если не сказать более, но с болезненным самолюбием. Чиновник Министерства иностранных дел Плансон, тип угодливого чиновника, ну и наш генеральный консул в Корее. Он был при наместнике Дальнего Востока Алексееве в Квантуне и был угодливым исполнителем его Алексеева политики, приведшей нас к войне. Наш посол в Китае, весьма умный, талантливый и отличный человек Покатилов, прекрасно знающий Дальний Восток, был всегда против войны и убежденный сторонник заключения мира, так как понимал, что продолжение войны кончится еще большими бедствиями. Покатилов приехал из Китая, когда уже начались переговоры и почти не принимал никакого участия в этом деле, но имел нравственное влияние на Розена, как безусловный сторонник мира. Затем двое молодых талантливых секретарей чиновники Министерства иностранных дел Набоков и Короставец от Министерства финансов назначен директор департамента казначейства в се министр финансов в моём кабинете после 17 октября Шипов умный, талантливый и недурной человек, и при нём два чиновника: одно военное ведомство генерал Гермолов, бывший и в настоящее время состоящий в военном агентом в Лондоне, а который имея заведовавший всеми заграничными военными агентами, человек умный cum mihi встретился на походе дела при главном командующем. Он приехал к команй действующей армии, когда я уже был в Портсмуте, и он и сказал те же взгляды, как и Самойлов, но осторожнее и сдержаннее. Он вообще к благоприятному дальнейшему ходу войны скептически. С бароном Розыным я близко познакомился лишь тогда, когда приехал в Америку. Это человек хороший, вологодский с посредственным умом логического балтийского немца, очень отставший от положения дел в России относительно вопроса о мире, колебавшийся, покуда не ознакомился с рассказами полковника Самойлова и капитана Русина. Вернее говоря, он был за мир, когда выяснилось, что он будет достигнут на тех условиях, на которых он был достигнут он человек воспитанный, вполне джентльмен, не принимая сколько бы то ни было активного участия в переговорах, оказывал мне во всём полное содействие. Выехав из Петербурга 6 июля 1905 года, я сел на пароход в Шербурге 13-го утром. Из Петербурга я поехал с прислугой, и меня сопровождала до Шербурга моя жена, а до Парижа Мой внук, Лев Кириллович Нарышкин, которому тогда было несколько месяцев. В Париже я его передал его родителям Нарышкиным. В Париже я был встречен послом и громадной толпой народа и почти всей русской колонии. Я несколько дней пробыл в Париже, чтобы видеться с президентом кабинета министров Рубьер и президентом республики Лубе. Её же говорил Срубье, что России во всяком случае потребуются деньги или для ведения войны, если мне не мию даст со заключить мир, или для ликвидации таковой в случае заключения мира. Рубье мне заявил, что России должно иметь в виду, что при настоящем положении вещей она не может рассчитывать на французский денежный рынок, что по его мнению, России необходимо заключить мир, что по его сведениям, это будет Возможно только при уплате Японией контрибуции и что Франция окажет содействие России для такой уплаты, так как она, как союзница России, главным образом заинтересована в том, чтобы Россия покончила эту несчастную войну и извязалась и дорутье в Европе. Покуда вся военная сила России находится на дальнем востоке, она является бессильной союзницей Франции на случай каких-либо осложнений в Европе. Я ответил ей, что будучи убеждённым сторонником мира, я ни в коем случае не соглашусь на такой договор, по которому пришлось бы уплатить один су контрибуции. Россия никогда контрибуции никому не платила и не будет платить. По поводу этого моего заявления Рувье сказал, что Франция в 50-х годах уплатил громадную контрибуцию Германии. И это не умарило её достоинство. Но это я заметил, что если японская армия подойдёт к Москве, тогда, может быть, и мы будем относиться к вопросу о контрибуции иначе. Любе, который нарочно приехал из Рамбуе, чтобы со мной повидаться, также настойчиво советовал мне заключить мир он мне говорил, что из донесений французских офицеров, бывших и ныне находящихся в предействующих армиях, очевидно, что дальнейший ход военных действий не может быть для нас более благоприятный, нежели был до настоящего времени, и что потом нервные условия будут ещё более тягостные. Затем мне Лобе сказал конфиденциально, что он Имеет положительные сведения, что Япония поддерживает смуты в России и антирусское движение в европейской прессе. Чтобы объяснить настроения как президента республики, так и главы кабинета, необходимо иметь в виду следующие обстоятельства, произошедшие в международном положении во время несчастной войны с Японией. Отношения Франции и Англии были довольно холодные в течение нескольких десятков лет до японской войны. Холодность эта основывалась главным образом на соперничестве в азиатских и африканских районах Средиземного моря. Англия после последней Наполеоновской империи совершенно вытеснила доминирующее влияние Франции в Египте, и можно сказать, выгнала из её рук Суэцкий канал. Затем начала вести соперничество с Францией в тех частях северной половины Африки, которая, естественно, тяготела к Тунису, к Алжиру и к Марокко, то есть к таким частям, которые или принадлежали Франции, или находились под ее влиянием. Еще за несколько лет до Японской войны произошел в Африке инцидент с экспедицией полковника Маршана, который делал исследование в области, тяготеющей к месту действия в России. Россия усилила влияние графа Ламмисторфа и моего посольства Франции не доводить дело до разрыва. случай поддержать Францию на том простом основании, что флот наш столь слаб, что оказать какое-либо давление на Англию мы не можем. А с другой стороны, мы не имеем никакого непосредственного соприкосновения с Англией по сухопутной границе. Мы могли бы стереть дерьмо в Средней Азии по направлению к Индии, но и тут, к сожалению, мы быстро ничего не можем сделать потому что мы не связаны с Средней Азией непосредственно по железной дороге. Нам придётся войска вести через Кавказ, Каспийское море по Закаспийской железной дороге, а если Волга не замёрзла, то по Волге. А на это потребуется некоторое время. Следовательно, мы могли произвести эту версию тогда, когда столкновение между Францией и Англией была бы кончена. Граф Аландсдорф представил это мнение его величеству. Его величество его одобрил, и в этом смысле было отвечено Франции. Франции уступила. Но тогда же приезжал в Петербург министр иностранных дел Дель Кассе для того, чтобы обсудить какие меры принять, чтобы в будущем иметь орудие к обозванию Англии при подобных её резких выходках. Он усиленно ходатайствовал о том, чтобы была возможно скорее разрушена Айнбургско-Ташкентская дорога, дабы в случае чего можно было угрожать Индии. Это желание было удвоено, и тогда же по этому предмету была оформлена сделка, по которой французское правительство обязалась содействовать совершению во Франции соответствующего займа. Вот в каких натянутых отношениях находилось французское правительство с Сен-Джемским перед японской войной. Дель-Кассе был довольно долго министром иностранных дел. Он умный и честный человек, но весьма недальновидный. Дель-Кассе уже тогда, когда я покинул пост министра финансов и когда для всех хотя немного прозорливых людей было ясно, что безумная политика Алексеева-Безобразова неизбежно в самом непродолжительном времени кончится войной, продолжал уверять всех в Париже, что войны не будет, чему я весьма удивлялся, находясь в это время там. Между тем, если бы Далькассе чувствовал возможность войны, то он, а ты мне Франции, не только мог, но должен был представить России всю опасность последствий войны. Он должен был это сделать, потому что война в Манчурии, если бы она даже не была столь несчастна, как была, во всяком случае, на долгое время ослабляла Россию на западной границе и передавала Германии в Европе, если не роль европейского капрала, то во всяком случае дирижёрскую палочку. Бесценный главный силы России на далёкий Восток во всяком случае временно обесценил так называемый русско-французский союз. Если бы Франция в то время сделала энергичные представления России по этому предмету, то её бы энергия для ослабления молчуганского отношения со стороны России к ведению переговоров с этими, как их называл императора Николая Второй «макашками», а с другой стороны, привело бы большую энергию к распознанию того, что творилось в то время в Японии, то очень может быть, что войны совсем не было бы. Я, со своей стороны, уверен, что энергичное слово союзной Франции заставило бы Россию совсем иначе вести переговоры, отнестись к ним более зрело и с большей опаской. Когда война вспыхнула, и Россия начала терпеть ряд позорных неудач, то руководитель внешней политики Франции бросился в другую крайность, начал искать других, если не союзов, то реальных сближений. Подать руку Германии не решались. С одной стороны, боялись общественного мнения Франции, С другой, впечатление России, хотя в то время уже несколько взбаламученной макашками, но все-таки России не Николая Второго, а Николая Угодника. А к тому же, несомненно, что Германия, пользуясь в то время исключительно благоприятным для нее положением, руку бы Франции приняла, но вместе с существенными приложениями. Поэтому пошли на слежение Сангрей, то есть протянули руку Ангрии. Дел Касе это сделал не только с ведома, но и с согласия России. А России, если бы даже были серьёзные причины для возражений, возражать было трудно. Сама от союзницы ушла на другой край света. Не о вкусе ещё говорить союзницы что мы теперь никакой помощи в случае чего оказать тебе не можем, но не хотим, чтобы ты сама себе помогла. Как ты находишь для себя удобнее. А к тому же, соглашение Франции с Англией касалось таких предметов, которые непосредственно до России не касались. И если бы это соглашение не вовлекло Россию в дальнейшие, хотя и неизбежные последствия, то и вреда России принести не могло. Таким образом, Франция соединилась с Англией в известной степени. И с тех пор эти отношения все более и более культивируются в том же направлении. Когда началась война, в которой нас вовлек в некоторой степени император Вильгельм, то Германия от этого больше всех выиграла, так как нас ослабила на многие годы и обессилила таким образом союзника своей самой неприятной сопернице Франции. Достигнув такого громадного результата исключительно дипломатическими маневрами, основанными на том, что император Вильгельм II познал императора Николая II, Германия оставалась бы в покое несмотря на все беспокойство характера императора Вильгельма. Увидев такое ослабление своего колосса-соседа, он ограничивался бы только тем, что изливал бы свою дружбу Николаю II и влиял бы на него, но после того, как Дель-Кассе заключил договор с Англией, что произошло вследствие той же войны, французский дежавю входили также разграничение влияния Франции и Англии в Марокко. Вот на этом германская дипломатия и решила разыграть свою музыку, так как в Марокко Германия также имеет коммерческие интересы, хотя весьма несущественные. Германский император поехал делать морскую прогулку в Средиземном море, а затем появился в Марокко с блестящей свитой. Там было ясно, дано понять, интересы, которые она намеренно поддерживать, что она желает находиться в дружеских отношениях с правительством марокканского султана и что Франция и Англия не могут оказать воздействия на Марокко, поскольку сие не будет в согласии с тенденциями Германии. Привлечение германского императора в Марокко уже само по себе не могло не произвести сильного впечатления на марокканское правительство и население и не умалить значения Франции. по этому предмету дипломатическая переписка между Германией и Францией. Германское правительство стало предъявлять различные требования, и повыкновеню в очень резкой форме, благо Франция рассчитывает на поддержку обессиленной Россией, не может. Явилось опасение разрыва, и почему к французскому правительству было сказано, что покуда будет Делькассе министром германской дипломатии, будет не сговорчиво. Поэтому Делькассе слетел и польсель министра иностранных дел принял президент це министерства и министр финансов Рувье. Отличный финансист, умный человек и стоятый сотрудник комбетты. Это случилось за несколько месяцев до моего приезда в Париж. Настроение Франции было такое, что она разочаровалась в существующем в России режиме приведшим ее к полному ослаблению и позору. И вместе с тем у нее явилось беспокойство за будущее. Не вздумает ли Вильгельм опять натравить Германию на Францию, дабы ее, пользуясь удобным случаем, ослабить своего противника на несколько десятков лет? Поэтому французское правительство и все благоразумные французы, сторонники союза с Россией, естественно желали окончания японской войны, дабы и тащить ее силы и помыслы из Манчжории на бассейн Вислы. Как раз, когда я был в Париже, после моего свидания с Лубе и первого свидания с Рубье, произошел следующий случай. Вдруг Рюльгейм направился в русские воды, финляндский шхера в Бьорке, куда поехал и наш государь. В газетах явилось сообщение, что это свидание, совершенно частное, родственное, не имеющая никакого политического значения, в подтверждение чего, привалилось, что императора Вильгельма не сопровождает канцлер Бюллов, а с нашим государем не поехал министр иностранных дел граф Ламсдорф. Тем не менее, французские газеты забили тревогу и не без основания, так как по-прошлому уже убедились, что германский император всегда сопровождает приятное с полезным, и любит соединять удовольствие свидания с императором Николаем с возможностью угождать его царскому самолюбию и величественному самомнению втиснуть ему такую штуку, после которой Россия чесала бы свой затылок многие и многие годы. Когда я уезжал за несколько дней до этого из Петербурга, Ламздорф мне ни слова не сказал об этой поездке, потому что он и сам о ней не знал. Русодер также мне не сказал ни слова, хотя, конечно, уже знал, что поедет. Да я хотя приходивших ко мне в Париже успокаивал, что эта поездка не имеет никакого политического значения, тем не менее телеграфировал графу Вансдорфу. Он мне сейчас же ответил, что это свидание не имеет никакого политического значения, что оно совершенно частное, родственное, просто вежливый визит со своей телеграммой я поехал к Ругье и успокоил его. Он меня очень благодарил, сказал, что это свидание также весьма обеспокоило президента Луббе, и что он ему сейчас же сообщит о моём визите и депеше графа Лансдорфа, чтобы успокоить президента. В время моего пребывания в Париже со старого вокзала и в течение всего времени я был всюду охраняем агентами тайной полиции, сопровождавшими меня на велосипедах. Префект полиции Лепин встретил меня с русским послом Нелидовым на вокзале. Кстати, Нелидов оказался совсем здоровым, точно так, как и Муравьёв сейчас же выстрадил, когда вместо него назначили меня. А затем проводил меня оказало, что французское правительство боялось покушений не на меня со стороны русских анархистов-революционеров, которые боялись, что мне удастся заключить мир. В то время все европейские державы почему-то имели обо мне высокое мнение, и все правительства единогласно выражали мнение, что если кто-либо сумеет заключить мир, то это только один Витте. Когда я был в Париже, то я получил письмо от одного из столпов нашей революции Бурцева, который выражал, что нужно уничтожить самодержавие, и если мир может тому воспрепятствовать, то не нужно заключать его. Письмо это я переслал графу Ламсдорфу, который показал его государю. Оно хранится в моем архиве. Когда мы приехали в Шербург, то узнали, что пароход один из самых больших немецкой гамбургской компании, на которой я должен сесть, опаздывает вследствие бури. Таким образом, вместо того, чтобы уехать вечером, я уехал на следующее утро, причём ночевал в Шерпке в гостинице около пристани. Причём эта гостиница была переполнена так, что мы достали еле-еле две очень некомфортабельные комнаты. На другое утро я сел на этот пароход, если не ошибаюсь, под названием Вильгельм Даркгросс, то есть Вильгельм Великий. Меня на пароходе встретили с большим почтением капитан и команда пароходная, причём при моём входе оркестр заиграл русский гимн. Уже будучи в Париже, э-э Я почувствовал чувство патриотического угнетения и обиды. Ко мне, первому уполномоченному русского самодержавного государства, публика ужирносилась не так, как она относилась прежде, только как к какому-то министру финансов, когда мне приходилось бывать в Париже, и даже не так, как она относилась прежде, как всякому узкому занимающему более или менее известный общественное или государственное положение. Мяшинство началось равнодушно, как к представителю незначительной величины. И иное с чувством какого-то соболезнования, впрочем, малое меньшинство с каким-то злорадством, а некоторые на вокзале в Париже при приезде и отъезде кричали: "Заключите мир". Все деловые газеты относили государю и России недостойно и оскорбительно. Очень тепло меня встретил старик улыб, говорил с искренней любовью и преданностью к моему государею. И только всё, как искренний друг России, советовал непременно заключить мир. Нам всем тяжело быть представителем нации, находящейся в несчастье. Тяжело быть представителем великой военной державы России, так ужасной, так глупо разбитой. И не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки или правильнее, наше мальчишевское управление с 140-миллионным населением в последние годы. Это я написал графу Гейдену в письме для его величества о котором сказано ранее. Конечно, меня ненавидели. Такую правду цари редко когда слышат. А царь Николай совсем не привык слышать. Именно убеждение, что разбита не Россия, а порядки наши, подняло гордо мою голову с дня приезда моего в Париж. И это дало мне силы в Америке одержать нравственную победу. А с другой стороны, возмутило меня, когда мне пришлось показываться на парижских улицах и видеть отношения ко мне части французского населения. Впрочем, может быть, ну, во всяком случае, только от части, я преувеличивал отношения ко мне многих французов, что так было бы естественно щепетильной гордости представителя России, ощутившейся случайно в несчастном положении. Если в Париже российье население меня несколько коробило то чувство это ещё ощущалось в шапурге где я была оказана мне и моим сотрудникам с которыми я там встретился полное невнимание я затем это высказал некоторым французским корреспондентам которые вероятно передали это рувье ибо при обратном моём поезде он передо мной извинялся Поэтому, когда я подъехал в Шербурге к немецкому пароходу, и на нем раздались звуки «Боже, царя, храни!», и все русские и многие нерусские пассажиры обнажили вместе со мною головы, то такое отношение к России, конечно, было для меня в высшей стекле отрадно и еще более приподняло мой дух. Под влиянием этого настроения, Не зная того, что произошло во время моего пребывания в Париже, когда я ехал в Америку в Бёрках по возвращении моём в Париж, где меня встретили уже совершенно иначе, я, приняв поусилиному ходатайство нашего посла Милитова, сотрудника газеты Тамп, там здесь, высказал ему покор rectum отношение к России Иоанновского императора и не особой корректности многих левых французских газет. И когда это интервью, составленное крайне дружественно к французскому правительству и Франции вообще появилось, то оно произвело большую сенсацию в левых французах. А тогда уже Франция начала значительно леветь. Скоро Ровье пал, и явилось постепенное обливение правительства куда остановившийся на умном клемансо. Это только несколько лет тому назад имя Клемансо как главы французского правительства перепугало бы всю буржуазную Францию, так как Франция это наиболее властная из небуржуазных стран. Пользуясь сказанным интервью, мои враги и Муравьёв боявшиеся, чтобы я не занял поста посла в Париже, которого он так жаждал, начал распускать во Франции легенду, что я ненавижу французов. Отголоски этой легенды мне иногда приходится слышать, и теперь, через 2 года, когда находясь во Франции, мне иногда приходится встречаться с слегка верными, но милыми французами. Приплыв в Америку, я сделал в течение 6 суток. Море было довольно спокойное, меня почти не укачивало. На походе Я ехал отдельно, вместе со своей свитой. Иногда приглашал на обед некоторых корреспондентов, и только раза два я обедал вместе со всей публикой. Оказалось, что на параходе едут многие люди просто из-за видения сенсационных явлений, для того, чтобы быть на месте во время предстоящего политического турнира между мною и В итоге из числа корреспондентов я встретил знакомых мне из русских, Брянчанинова и Суворина. Первый молодой человек, сын бывшего рязанского губернатора, ныне женатый на дочери светлейшего князя Горчакова, порядочно владеет пером, крайне неспокойный, всюду сующийся, небеспособности, но весьма неосновательный и легкомысленный. Может быть, со временем это пройдет? Он проводил мысль о необходимости для России мира во что бы то ни стало, и своей болтовнею вредил переговорам не в пользу России, насколько мог, конечно, им вредить молодой, неглупый болтун, корреспондент Бринчанинов. Ну и он кадет, сотрудник газеты «Речь», и, как муж Горчаковой, вероятно, в душе медит в канцлеры Российской империи в кадетском министерстве свихнувшихся буржуазных революционеров Милюкова Гессена. Второй милый юноша и только из иностранных, доктор русского университета Анричанин, весьма порядочный и верный человек, очень талантливый, пользующийся большой известностью в Англии и Америке публицист, делал он Он, как бывший профессор сравнительного языковедения в Харьковском университете, хорошо говорит и пишет по-русски, отлично знает Россию и в особенности современное состояние, имея связи со всеми партиями и слоями общества. Маккензи Уоллес, посланный специально как корреспондент короля Эдуарда, которому он и делал постоянные сообщения, несомненно, вводя его королевское величество в постоянные заблуждения, сказал, что он, как бывший профессор сравнительного языковедения в Харьковском университете, так как он до самого подписания договора утверждал, что договор не состоится. Когда-то Уоллес заведовал политическим отделом газеты «Таймс». Может быть, он хороший публицист, но что касается России, то всегда делал они самые превратные сообщения своим соотечественникам. Он хорошо говорит по-русски, но имеет слабость к аристократизму. Будучи в России... Проживает у аристократических семейств, и общается только с высшим обществом, а потому, на веру, принимает за истину все, что там слышит, и сообщает этот материал своим соотечественникам. В Англии его мало принимают всерьез. Когда-то он написал книгу о русском крестьянстве, где превозносил нашу общину. И еще за полгода до на нашей революции он издал эту книгу новым изданием и выразил убеждение, что благодаря мудрому устройству русского крестьянства на общинном начале у нас революция невозможна. Всю эту зиму он проживал в Петербурге и, как мне говорили, делал обо мне не особенно лестные сообщения. Вероятно, это происходило под влиянием того круга лиц, между которыми он терся, А может быть, и потому, что в Америке я к нему относился несерьёзно, и как-то раз ему высказал, что его книга о русском крестьянстве служит доказательством того, как даже умные люди, но понимающие из чужого голоса, могут заблуждаться. Гдеман, корреспондент Матем, весьма талантливый, был желательный красивый человек, по натуре профессиональный и юрки корреспонденты. Затем были и другие корреспонденты, но что касается Европы, то в сущности диван Гедеман дирижировал все сообщения в европейскую печать. Гедеман имел кроме того поручение от некоторых членов французского правительства держать их в курсе дела. Со стороны немецкой печати не было ни одного заметного корреспондента. И это меня заставило вспомнить, что в противоположность тому, что он мне сказал перед выездом из Парижа старик Лубе, как искренний друг России, я считаю необходимым заключить мир. Ни несколько месяцев ранее того Мендельсун, глава Берлинского банкерского дома, человек близкий к императору Вильгельму, члену высшей палаты в Берлине, сказал мне, что Булов просил мне передать, что если бы он был только друг России, намекая на Францию, то советовал бы спешить заключить мир. Но так как он больше, чем друг России, то этого не советует. Со временем его совершенно для меня не ошибанного назначения первым уполномоченным прошло не более двух недель. В это время была такая суета, что я не имел возможности сосредоточиться. Через шесть дней После того, как я сел на пароход, я уже должен был вступить в дипломатически страшный бой, поэтому я решил в эти 6 дней предаться размышлениям, сосредоточиться и внутренне исключительно для себя определить план кампании. У меня возможность на походе часто находиться наедине, и много передумав, я остановился на следующем поведении. Первое ничем Ну и показывать, что мы желаем мира. Вести себя так, чтобы внести впечатление, что если государь согласился на переговоры, то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена. Второе. Держать себя так, как подобает представитель России, то есть представитель величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность. Третье имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо, предупредительно и доступно ко всем ее представителям. Четвертое. Чтобы привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично. Пятое. Ввиду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке и американской прессе, в Америке, не относиться к ним враждебно, что, впрочем, совершенно соответствует моим взглядам на еврейский вопрос вообще. И эта программа, я строго держался в течение всего моего пребывания в Америке, где пошёл по условиям, в которых находился, и я был ежеминутно на виду, как актёр на большой сцене полной народа. Эта программа мне во многом помогла окончить дело благоприятным миром в спортсмуте которым признал этот мир образованный мир всего света. Скажу более, ещё за несколько дней до подписания мира никто не поверил бы, что мной будет достигнут мир на таких условиях. Соответственно, со сказанной программой я держал себя и ещё на пороходе, когда ехал в Америку, что создало между многочисленными пассажирами соответственно благоприятную для меня как первого уполномоченного атмосферу, которая начала с парохода передаваться в публику и прессу. Из середины океана было дано Диланам по воздушному телеграфу его интервью со мной по поводу предстоящих моих переговоров. Это было первое интервью со времени существования прессы, которое было дано по воздушному телеграфу с середины океана. Интервью это, где я высказал мой образ действий, затем было, конечно, напечатано во всех европейских газетах, и это определило, как я смотрю, на дальневосточную мою задачу. Весь ход переговоров, мои сношения с президентом и Петербургом ветны из официальных документов, хранящихся в моём архиве, которые я, если буду иметь возможность, приведу в систематический порядок и снабжу там, где это окажется нужным, комментариями. Перво здесь я буду излагать по памяти то, что не могло составить предмет документов, различные более или менее внешние явления и события. Когда мы приближались к Нью-Йорку, Наш проход встретил несколько корреспондентов с корреспондентами различных американских газет. Когда эти корреспонденты вошли на параход, я им высказал радость по случаю приезда моего в страну, которая всегда была в дружественных отношениях с Россией, и мою симпатию к прессе, которая играет такую выдающуюся роль в Америке. С тех пор и до моего выезда из Америки я всегда был, если можно так выразиться, под надзором газетчиков, которые следили за каждым моим шагом. В порт Смуте, не знаю, с целью или нет, мне отвели две маленькие комнаты, из которых одна имела окна, таким образом направленные, что через них было видно все, что я делаю. Со дня приезда и до дня выезда из Америки Меня постоянно снимали с колыка мелопопытные. Постоянно в особенности дамы подходили ко мне и просили остановиться на минуту, чтобы снять с меня карточку. Каждый день обращались ко мне со всех концов Америки, чтобы я прислал свою подпись. И ежедневно приходили ко мне в особенности дамы просить, чтобы я расписался на клочке бумаги.